Глава 14 Селена презирала себя за трусость. Это она, королевская защитница, и побоялась идти в библиотеку из-за странной фигуры, встретившейся ей там несколько дней назад. А как она любила сидеть в библиотеке? Самое лучшее место в замке – но после того случая массивные библиотечные двери казались ей входом и в неведомый, и, возможно, очень опасный мир. За это Селена себя тоже презирала. Кто бы видел ее сейчас? Она явилась в библиотеку, вооруженная до зубов. Хорошо еще, что все оружие она прятала под одеждой. Только еще не хватало, чтобы ее начали спрашивать, почему же королевская защитница ходит в библиотеку, как на поле битвы? Может, ей еще и доспехи надеть? После вчерашнего выходить ей в город не хотелось. Селена решила подумать над тем, что она узнала в кабинете Дависа, и поискать, не связаны ли каким-то образом знаки Верда и королевские замыслы. Видно, в замке чисто. Фигура в плаще, чем не намек? Хватит трусить. Она постарается узнать, что это существо искала в библиотеке. Или куда оно исчезло. Внешняя библиотека выглядела как всегда – Тускло освещенное, чем-то похожее на пещеру и удивительно красивое. Древние каменные своды, бесконечные коридоры, заставленные книгами, и полная тишина. Селена знала о существовании королевских библиотекарей, но ни одного из них еще не видела. Дорин говорил, что иногда сюда приходят ученые, однако те предпочитают, взяв нужные книги, читать их у себя в кабинетах. Размеры библиотеки поражали воображение. Это был замок в замке. Но что могла здесь искать фигура в плаще? Селена задрала голову, разглядывая верхние ярусы, окаемленные красивыми перилами. Слуги следили за тем, чтобы тяжелые металлические люстры никогда не гасли. Впрочем, слуг Селена здесь тоже почти никогда не видела. Она любила внушительный читальный зал с тяжелыми столами и красными бархатными стульями. Ей нравились даже потертые диванчики перед громадными пастями каминов. Селена остановилась возле стола, за которым обычно сидела, листая книги в поисках знаков Верда. Сколько времени она провела здесь в обществе Шаула? Ярусы? Куда ведут верхние лестницы? Ниши, коридоры? Места предостаточно, чтобы спрятаться кому угодно. А нет ли под этим залом какого-нибудь подземелья? Библиотека находилась довольно далеко от покоя Вселены. Вряд ли, спустившись в потайной ход, можно было оказаться под читальным залом. Но ведь внизу, под этим сверкающим мраморным полом, могут быть и другие забытые коридоры и лестницы. Однажды Шаол упомянул о легенде, якобы под этой библиотекой находится другая, древняя, заполняющая проходы и катакомбы. Легенды всегда имеют долю правды. Селена подумала... Если бы она затеяла нечто такое, что хотела бы держать в тайне от других, если бы она была злодейкой и ей потребовалось надежное логово, может, это очередная дурацкая мысль, забредшая ей в голову, но проверить не мешает. А вдруг она напрасно испугалась фигуры в плаще? Вдруг этот некто или нечто подскажет ей, что же на самом деле происходит в замке? Селена направилась к ближайшей стене и вскоре оказалась в сумраке книжных полок. Между ними были узкие проходы. Кое-где попадались щербатые письменные столы. Добравшись до внешней стены, на это ей понадобилось несколько минут, она решила обойти библиотеку по периметру. Чтобы не запутаться, Селена достала из кармана кусочек мела и крестиком пометила один из столов. Возможно, она лишь напрасно потеряет время и не увидит ничего примечательного, Кроме всех тех полок и столов. Но это поможет оценить истинный размер библиотеки, даже если ей придется потратить на свой обход несколько часов. Селена шла мимо нескончаемых полок. Некоторые были совсем простыми, другие представляли собой настоящие шедевры резьбы. Светильников становилось все меньше, а расстояние между ними увеличивалось, вынуждая ее идти почти в полной темноте. Сверкающий мрамор пола сменился древними серыми каменными плитами. Стук ее сапог был здесь единственным звуком. Казалось, сюда веками никто не заглядывал. Нет, она не права. Ведь ходит же сюда кто-то зажигать светильники. Так что если она вдруг заблудится, ей не придется умирать среди книг. Селена тут же прогнала тревожную мысль. «Это она-то заблудится». Разве ее не учили помечать и запоминать проходы и повороты? Здесь всего-навсего громадная библиотека, а не коварный лабиринт. Она исполнит задуманное. Любопытство гнало ее в такие библиотечные дебри, куда, скорее всего, не заглядывали даже ученые. Селена вспомнила, как однажды, сидя в читальном зале и листая страницы живого мертвеца, она почувствовала под ногами нечто странное. Впоследствии Шаул признался, что нарочно царапал кинжалу по полу, желая ее напугать. Однако первоначальное ощущение было совсем иным. Как будто не металл, а чей-то коготь скребся о камень. «Прекрати!» — мысленно приказала себе Селена. «Выбросься эту дурь из головы, не дай волю воображению, иначе свихнешься». Тогда Шаол хотел тебя напугать, и только. Селена не знала, сколько ей пришлось брести, чтобы оказаться в углу. Здешние полки были совсем древними. Вертикальными опорами служили искусно вырезанные фигуры стражников, вечных часовых, охранявших книжное богатство. Здесь светильники заканчивались. Дальше стена скрывалась во тьме. К счастью, кто-то из слуг или ученых оставил возле светильника факел, совсем небольшой, чтобы случайно не поджечь библиотеку. Надолго его не хватит, но это все же лучше, нежели брести в кромешной тьме. «Можно было бы этим углом и ограничиться», Вернуться себе и подумать о том, как выудить из клиентов Аркера нужные сведения. Она обследовала целую стену и ничего не обнаружила. Почему бы не продолжить завтра? Взять с собой несколько свечей и пойти. Но ведь она уже здесь. А завтра ей может быть не до библиотеки. Селена взяла факел. Дорин проснулся от боя часов. Проснулся весь в поту, хотя в спальне было отчаянно холодно. Странно, что он заснул. Но еще большей странностью был этот лютый холод. Все окна в его покоях были тщательно законопачены. Входная дверь плотно закрывалась. Тем не менее, из его ноздрей выходили струйки пара. Принц сел на постели. Голова болела. Все эти зубы, тени... Сверкающие лезвия кинжалов. Не более чем кошмар. Обыкновенный кошмар. Дорин тряхнул головой. В спальне становилось теплее. Наверное, в двери все-таки есть щель, и к нему проник один из шальных сквозняков, гуляющих по коридорам замка. Кошмар мог быть результатом того, что он засиделся далеко за полночь. А тут еще и рассказ Шаула о недавнем приключении Селены. Он скрипнул зубами. Служба королевской защитницы была сопряжена с риском и опасностью. Он может бушевать сколько угодно, но если он попробует заговорить с вселенной о случившемся, скорее всего, она еще сильнее его возненавидит. Дорин стряхнул с себя остатки сна и прошел в гардеробную, чтобы переодеться. Он не знал, почему оглянулся. Неужели у него галлюцинации? На кушетке, где он только что лежал, поблюскивал тонкий ободок инея. Принц подбежал к кушетке, вгляделся. Естественно, никакого иния не было. Откуда-то издалека донесся негромкий бой часов. Селина сосчитала удары и не поверила своим ушам. Ее путешествие вдоль задней стены продолжалось уже три часа. Задняя стена разительно отличалась от боковой – Она то опускалась, то поднималась. В ней были ниши и небольшие кабинеты, полные пыли и машинного помета. Селена уже собралась нарисовать мелком крестик и прекратить свое путешествие, как вдруг заметила шпалеру. Шпалера была единственным украшением на голой каменной стене. Проведя в замке полгода, Селена научилась различать, какие шпалеры вешались исключительно для красоты, а какие имели особый смысл – Интуиция сразу подсказала ей, шпалера висит здесь не просто так. Но на шпалере не было ни элеаны, ни оленя, ни какого-нибудь красивого зеленого пейзажа. На шпалере, сотканной из темно-красных, почти зеленых нитей, не было вообще ничего. Селена провела пальцами по шпалере. Пальцы утонули в темноте. Конечно, это только игра но от этой игры ее волосы почему-то встали дыбом, Взявшись за рукоятку кинжала, другой рукой Селена отодвинула шпалеру и... выругалась. Затем выругалась еще раз. Опять потайная дверь. Селена огляделась, прислушалась. Не раздадутся ли шаги? Не послышится ли шелест одежды? Никого. Она была здесь одна. Селена распахнула дверь. Ее обдало легким порывом ветра. Селена привыкла, что ветер всегда несет свежесть. Но этот ветер нес густой запах затклости и тлени. За дверью начиналась винтовая лестница. Света факела хватило всего на несколько шагов. Стену украшали сцены каких-то сражений. Потом Селена заметила в стене неглубокую выемку с желобом. Выемка тоже уходила в темноту. Похоже, она тянулась во всю длину лестницы. Селена коснулась пальцами желоба, Мрамор был гладким, как стекло, однако палец ощутил следы чего-то липкого. Невдалеке от дверей на крючке висела серебряная масляная лампа. Селена вдела факел в скобу, сняла лампу, качнула, внутри булькнуло масло. Слой пыли на лампе был совсем тонким. Лампу оставили здесь недавно. Селена запретила себе думать о том, кто успел побывать за дверью раньше ее. «Умно, — придумано!» Только и прошептала она. Улыбаясь себе, Селена повернула факел в безопасном направлении, потом поднесла носик лампы к желобу и наклонила. Масло неслышно потекло по желобу. Выждав немного, Селена повесила лампу обратно на крюк и теперь взяла факел, коснувшись им желоба. Вдоль пыльной затянутой паутиной лестницы вспыхнула тонкая змейка света. Сжимая рукоятку кинжала, Селена глянула вниз, любуясь искусной резьбой на стене. Она понимала, что спускается на свой страх и риск. Вряд ли кому-нибудь придет в голову искать ее здесь. Тем не менее, Селена вернула шпалеру на место и плотно закрыла дверь изнутри. Вытащив кинжал из ножен, она двинулась вниз. Свет оживлял сцены изображений на стене. Селена могла бы поклясться, что каменные лица наблюдают за нею. Ей было жутковато, и она остановилась, чтобы успокоиться. Лестница все-таки имела конец и вывела Селену в темный коридор, где тоже пахло плесенью и гниением. Рядом с последней ступенькой валялся факел, успевший обрасти пылью и паутиной. Возможно, тот, кто повесил серебряную лампу, приносил факел с собой? Или вообще сюда не спускался? А может, то существо способно видеть в темноте? Селена решительно прогнала пугающую мысль. Подхватив факел, она отряхнула пыль и зажгла его от слабеющего огня в желобе. Ей то и дело приходилось срывать густую паутину, чтобы уберечь подземелье от пожара. По обе стороны коридора громоздились ветхие полки, забитые такими же ветхими книгами. Настолько ветхими, что Селена не могла даже прочитать названия на их корешках. Отовсюду торчали свитки и куски пергамента. Кто и когда прикасался к ним в последний раз? Это место больше походило на склеп, нежели гробница Элианы. Остановившись, Селена наугад вытащила несколько свитков. Это были древние карты и долговые расписки королей, чьи кости давно обратились в прах. — И стоило сюда тащиться? — злясь на себя, подумала Селена. Счета, долговые расписки, распоряжение по хозяйству и неведомое существо в плаще, наверное, хотела узнать, дорого ли обходилось древним королям содержание их дворов. Бормоча отборные ругательства, Селена прошла еще немного и вдруг остановилась. Слева в стене темнел проход и еще один коридор. Коридор уперся в дверь, за которой Селена обнаружила вторую винтовую лестницу. Похоже, вела в подземелье, лежавшее ниже, чем гробница Ильяны. Весь вопрос – насколько глубоко? Селена не особо удивила, что и здесь возле двери висела лампа, а стена имела выемку и желоб. Но вместо сцен сражений на серой каменной стене были вырезаны леса, поляны и… Люди древнего магического народа Ф. Селена безошибочно узнала их по слегка заостренным ушам, и удлиненным клыкам. Они гуляли, пели и танцевали, наслаждаясь бессмертием и неувидающей красотой. Король и его приспешники никак не могли знать об этом месте, иначе он бы приказал уничтожить все барельефы. Не надо быть особо сведущим в истории, чтобы понять древность этой лестницы. Своим возрастом она значительно превосходила предыдущую, по которой Селена спустилась в этот коридор. Возможно, лестница была старше самого замка. Почему Гавин избрал это место для постройки замка? Может, когда-то здесь стоял другой замок? Или он сделал это намеренно, желая скрыть то, что нуждалось в сокрытии? Ее спина похолодела от пота. Селена вглядывалась в сумрак. Неожиданно снизу потянула ветром. Этот ветер пах железом. И вновь барельевы на стене оживали, когда Селена спускалась вниз. Ей казалось, что ликующие люди народа Фе приглашали ее присоединиться к их веселью. Оказавшись внизу, она осмотрелась, успокаивая дыхание. Прежний факел почти догорел. Селена нашла другой, такой же пыльный и затянутый паутиной, и зажгла его. Она попала в длинный коридор, мощенный камнем. Коридор оканчивался тупиком. Слева, примерно посередине коридора, темнела дверь. И больше никаких иных выходов. Только эта дверь и лестница за спиной. Селена оглядела коридор. Пусто. Наверное, здесь не было даже мышей. Заметив в стенных скобах факелы, Селена зажгала и их. Дверь была ничем не примечательной, но плотно закрытой. Чем-то она напоминала кусок неба из звезд. Селена потянула руку и замерла, не решаясь дотянуться до металла. Зачем эту дверь целиком сделали из железа? Железо было единственным материалом, неподвластным магии. Эта Селена помнила твердо. Еще десять лет назад в мире хватало людей, владевших разными видами магии. Все они считали магию силой, дарованной богами. Затем король Адарлана объявил магию злостным оскорблением богов. Но откуда бы ни происходила магия, она могла как облегчать, так и усложнять жизнь. Магия исцеляла болезни, меняла форму предметов. С помощью магии вызывали огонь, дождь и бури. Магия ускоряла рост деревьев и трав, позволяла заглянуть в будущее и так далее. За тысячи лет люди утратили или ослабили многие магические способности, но у отдельных сильных магов они сохранялись. Говорили что железо в их крови делало этих магов невосприимчивыми к заклинаниям. В замке Селена видела сотни дверей – деревянных, бронзовых, стеклянных – и ни одной целиком сделанной из железа. Дверь, перед которой она стояла, была древней, из тех времен, когда железная дверь имела определенный смысл. Может, ее поставили, чтобы никто не мог проникнуть внутрь? Или чтобы кто-то изнутри не проник сюда. Селена коснулась глаза Ильяны, продолжая внимательно осматривать дверь. Никаких намеков на то, что внутри. Но ведь кто-то когда-то открывал и закрывал эту дверь. Иначе зачем тогда было приделывать к ней ручку? Взявшись за ручку, Селена потянула дверь на себя. Дверь не поддалась. Тогда она толкнула дверь. Никакого результата. Дверь была заперта. Селина наклонилась над тем местом, где у дверей обычно находится замочная скважина. «Никакой скважины? Может, скважина прячется под слоем ржавчины?» Селина провела ладонью по железу. «Ни малейших признаков ржавчины». Морща лоб, Селина отошла к противоположной стене, продолжая разглядывать дверь. «Зачем же тогда на этой чертовой двери ручка?» И что это за замок, у которого нет замочной скважины? Наконец, что же такое могло скрываться за этой дверью, если ее сделали из толстого листа железа и снабдили столь хитроумным запором? Селена повернулась, решив, что сегодня она все равно не получит ответа на свои вопросы. Пора уходить. Она бы и ушла, если бы глаз Элианы вдруг не начал нагреваться. Он даже вспыхнул, и Селена сквозь одежду заметила эту вспышку. А может, она просто все придумывает? Амулет нагрелся от жара ее тела, вызванного волнением, и вспышка могла иметь совсем иную причину. Факелы горели неровно. Ближайший вспыхнул, а ей показалось, что это амулет. И вдруг Селена увидела, что между дверью и полом есть тонкая щель. Значит, пространство с обратной стороны дверей было очень слабо, но освещено отблесками зашенных ею факелов. И в этом пространстве кто-то был. По камням пола скользнула тень, темная, чернее самой черноты. Селена взяла самый тонкий и плоский из своих кинжалов, вынула из скобы ближайший факел и легла на живот, приблизившись к щели настолько, насколько ей позволяла смелость. И вообще, чего она испугалась? За дверью обитали крысы. Одна из них подползла к щели. Вот тебе и тень. Все равно надо проверить. Затаив дыхание, Селена просунула сверкающая лезвие кинжала под дверь. Светлее не стало. За дверью по-прежнему была полная темнота. Конец лезвия отражал свет факела. Селена просунула кинжал чуть дальше. Во тьме мелькнули два зелено-золотистых глаза. Селена отпрянула, резко вытащив кинжал и закусив губу, чтобы не выругаться вслух. Глаза, глаза сверкающие в темноте и похожие… похожие на… Она шумно выдохнула, почувствовав некоторое облегчение. Глаза, похожие на глаза мыши, крысы или одичавшей кошки. Селена снова подползла к двери. Снова затаила дыхание и попыталась просунуть лезвие так, чтобы оно служило отражающим зеркалом. И ничего. Абсолютно ничего. Селена целую минуту сосредоточенно глядела на лезвие, ожидая нового появления глаз. Того, кому принадлежали золотисто-зеленые глаза, возле двери уже не было. Крыса. Скорее всего, обыкновенная крыса. Но в придуманном вселенной объяснении не все состыковывалось. Ее кожа была не горячей, а холодной, как лед. Однако амулет нагрелся. Пусть за дверью вообще не было никого, и тем не менее дверь что-то скрывала. Возможно, ответы на вопросы, которых у Селены накопилось предостаточно. Сейчас самым разумным было уйти отсюда. Она еще вернется, но не завтра. Потом, когда будет готова. Дверь можно открыть, но иным способом, учитывая древность этого места и то, что за ней скрывалось, могли быть связаны как-то со знаками Верда. Но если за дверью все-таки кто-то был... Селена подняла факел. Ее взгляд ненароком упал на кольцо шрамов возле большого пальца правой руки, следы укуса Редерака. А за дверью сегодня была всего-навсего крыса. И Селена не собиралась и задерживаться в подземелье и выяснять, так это или нет.